Бобби Кейн в сопровождении Винсента Притчарда едет через весь Южный Бостон допросить последнего, на данный момент очевидца, из списка тех, кто видел Оги Уильямсона в ночь его гибели. Это крановщик по имени Шеймус Риордан. Он согласился встретиться с детективами в контейнерном терминале Бойда, что вдоль Саммер-стрит, в свой обеденный перерыв. В южке сразу чувствуется своя особенная атмосфера. Бобби вырос всего несколькими милями южнее в Дорчестре, в полностью белом приходе с преимущественно ирландским населением. Ему всегда казалось, что в Америке расстояние в несколько миль между двумя диаспорами с общей этничностью едва ли означает коренные культурные различия. Однако в «Юшке» его не покидает ощущение, будто он угодил в ареал обитания ранее неоткрытого племени, не то чтобы враждебного или опасного, но трудно постижимого. На Бродвее молодой парень, сойдя на остановке, помогает старушке сесть в автобус. За всю жизнь Бобби нигде, кроме как в «Юшке», Не видел больше людей, кто помогал бы старушкам перейти через дорогу, обойти лужу или канализационный люк, донести пакет с продуктами или найти ключи в сумочке, набитые чётками и мокрыми платочками. Здесь все знают всех. При встрече справляются о здоровье супругов, детей, двоюродных и троюродных родственников. Зимой вместе расчищают тротуары, Выталкивают машины из сугробов, делятся солью и песком, чтобы посыпать лёд. Летом собираются у подъездов или на садовых стульях вдоль тротуаров почитать ежедневные газеты, послушать, как Нед Мартин комментирует матч Red Sox. Примечание. Бостон Red Sox. Профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной бейсбольной лиге. На пятом канале. Или просто поболтать. Они пьют пиво, будто воду. Курят сигареты так, словно пачка в полночь превратится в тыкву. И окликают друг друга. Через дорогу, в машинах и из машин. Даже просто из окон на верхних этажах. Будто промедление, смерти подобно. Они обожают ходить в церковь, но не питают любви к мессам. Из проповедей Они уважают только те, в которых их стращают, а к тем, которые призывают любить ближнего, относятся с недоверием. У каждого есть прозвище. Джеймс не может зваться просто Джеймсом, только Джимом, Джимми, Джимбо, Джей-Джеем или, как было один раз, Капризулей. А еще здесь так много Салливанов, что просто Салли недостаточно. За годы службы в этом районе Бобби встречал Салли первого, Салли второго, старого Салли, молодого Салли, Салли белого, Салли смуглого, дважды Салли, Салли носатого и мелкого Салли, который был просто верзила. Он знавал парней, откликавшихся на имена «Застежка», «Бильярдный шар», «Рагу» и «Мошонка», кстати, сын Салли смуглого. Попадались еще косяк, буфера, трубочист, розовый глаз, слепой, нагатый, хромой и рукатый, без рук. У каждого мужчины контуженный взгляд. У каждой женщины тяжелый характер. Каждое лицо белее чистейших белил. Но под кожей кроется несмываемая ирландская пунцовость, просачивающаяся порой наружу через прыщи. Это самые дружелюбные люди, каких вообще можно представить. До тех пор, пока вдруг не меняются. И тогда они готовы родную бабку переехать, лишь бы размазать твой поганый череп по кирпичной стене. Бобби понятия не имеет, откуда это всё берётся. Верность и скорый гнев, чувство братства и подозрительность, доброта и ненависть однако чувствует, что это связано с потребностью видеть в жизни смысл. Детство Бобби пришлось на сороковые пятидесятые. Тогда, как он помнит, все точно знали свое место, без вопросов. И именно это без вопросов никак не давало ему покоя. Пока его носило по Вьетнаму, пока он баловался с иглой, пока работал патрульным в самом сердце черных районов города, в Роксбери и Матапане, в Эгглстон-сквер и на Абхэм-корнер. Он хочет задавать вопросы. Он не может их не задавать. Как-то в клубе Сайгон вьетнамская танцовщица, которую он считал подругой, подошла к нему и попыталась перерезать ему горло, зажатым в зубах лезвием. Бобби сначала показалась, будто она наклонилась его поцеловать. Но в последнюю долю секунды внутренний голос заорал. «Нет, берегись!» И даже спихивая девушку с коленей на пол, он всё равно по-человечески её понимал. Будь он сам несчастной вьетнамской шлюхой, то повёл бы себя так же. И обозревая теперь однородно белое многолюдье Бродвея, вот белая мать везёт в коляске белого ребёнка, Вот трое белых здоровяков в обтягивающих белых футболках выходят из аптеки. Вот пожилая белая пара сидит на скамейке. Вот носится рядом с ними по тротуару стайка белых девушек. Вот на почтовом ящике с потерянным видом выседает белый мальчишка. И дальше, и дальше, куда ни глянь, ещё и ещё белые люди. Бобби вспоминает как его девчонка Фьюэ говорила, что её никогда больше не примут в родной деревне, ведь она спала с белым мужчиной. Не с Бобби, а с кем-то задолго до него. Сама мысль, будто кого-то можно презирать за связь с белым человеком, Бобби, помнится, глубоко поразила. На родине у него такое было попросту немыслимо. Он честно ей об этом сказал. И добавил, мы решаем проблемы. Именно затем мы здесь. А Кай, та его девчонка, ответила, людей нужно оставить в покое. Пусть сами разбираются. Может, в этом и кроется ключ, думает он, глядя на Бродвей. Может, всем просто нужно нахрен отстать друг от друга. Вот Шеймус Риордан, похоже, думает именно так. Собственно, он прямо об этом и говорит, когда они усаживаются в трейлере для отдыха. «И охота вам тут со мной конетелиться?» Шеймус Риордан родом из Юшки. Так что с ним нужно держать ухо востро. Его хлебом не корми, дай позубоскалить над копами. «Что вы делали на станции той ночью?» — спрашивает Бобби. «Возвращался». Куда? спрашивает Винс. «Домой». «Откуда?» — уточняет Бобби. «Не из дома». «Итак вы были не дома», — спокойно произносит Бобби. «Где-то конкретно?» «Ага». Шейму складывает руки на груди. «Где?» «Конкретно?» «Да». «Ну, вы понимаете?» «Не понимаю». «Встречался кое с кем». «С кем-то знакомым?» «Определённо». «Алё?» — не выдерживает напарник. «Может, хорош пургу нести?» Винсент как будто вот-вот лопнет, подобно другим парням, которые слишком стараются держаться так, словно все вокруг должны испытывать к ним уважение. Он слегка срывается, когда чувствует, и совершенно справедливо, обратное. Это приводит к регулярным скандалам. И за прошедшие полтора года против Винсента были поданы две жалобы за превышение полномочий. То, что он в свои относительно молодые годы дослужился до убойного полицейской элиты, означает лишь наличие мохнатой лапы, которая тащит его наверх, несмотря на все неудачи. За парнем по-любому стоит кто-то, обладающим большим авторитетом в департаменте. Либо он чей-то племянник, либо двоюродный брат, либо глубок Да и роль злого полицейского выходит у него из рук вон плохо. Винц скорее похож на вредного копа, ноющего копа, или сына-подростка, которого папа-коп зачем-то взял с собой на работу. Именно поэтому Лицо Шеймуса риардана расплывается в улыбке. «Нести что? Прости!» «Пургу!» Винс затягивается и выпускает струйки дыма из ноздрей. От этой привычки, кстати, растительность у него в носу гуще, чем обычно бывает у парней, которым еще нет 30 Шеймус Риордан переводит взгляд на Бобби. «Меня в чем-то подозревают?» Вовсе нет. То есть я всего лишь потенциальный свидетель? Да, верно. Значит, если мне не нравится тон этого засранца, я могу просто встать, подняться обратно к себе в кран и баста? Бобби кладёт готовому вскипеть напарнику руку на грудь. Можете. Шеймус Риордан с победоносным видом смотрит на Винсента. «Выкуси, мол». «Так что, Серпика, следи за своим поганым языком!» Теперь тот разрывается между тем, чтобы принять сравнение с кумиром, не с самим Фрэнком Серпика, чьих ценности он не разделяет, а сальпачино в роли Серпика, иконой стиля для Винца. Как лесть, либо как оскорбление, которое Шеймус, по мнению Бобби, и имел в виду. Винсент склоняется к первому варианту и с пафосом говорит, «Лучше за своим языком последи ничтожества». Шеймус криво усмехается Бобби, как бы говоря, «Совсем детки нынче невоспитанные пошли, да?» Бобби закуривает, затем протягивает пачку Шеймусу. Тот берёт сигарету, Бобби прикуривает ему и Винсенту. И вот они, лучшие приятели. Сейчас договорят, и дружной компашкой пойдут в бар. «Когда я вышел из вагона, всё уже закончилось», — говорит Шеймус. «С этого места поподробнее», — просит Бобби. «Там было четыре подростка. Белые? Ага. Парни или девчонки?» «Два парня, две девчонки. Поезд в центре только отошёл». Они стояли у края платформы. Парни орали друг на друга. Один обозвал другого дебилом. Это я точно слышал. А одна из девчонок вообще визжала. Истошно так, будто с катушек слетела. Другая съездила ей по лицу, и та заткнулась. И, исходя из показаний других свидетелей, у Бобби с Винсентом уже сложилась некоторая хронология той ночи. Первая. Огги забегает на станцию, от кого-то спасаясь. Второе. оги перепрыгивает через турникет. Третье. Следом за ним через турникеты перепрыгивают четверо белых подростков. Предположительно, Джордж Данбор, Рам коллинс Брэнда Морелла и Джулс Феннесси. Четвёртое. оги выбегает на платформу, которой подъезжает поезд, направляющийся в центр. Пятое. Подростки догоняют его там. Шестое. Кто-то из парней кричит. «Постой, мы просто хотим поболтать!» Седьмое. Белая девушка кричит. «Для нигера ты медленно бегаешь!» Восьмое. Один из четверых, никто из свидетелей не может сказать, кто именно, швыряет в Оге пивную бутылку. Девятое. Бутылка разбивается у правой ноги Оги Уильямсона. Тот оборачивается и спотыкается. 10. Поезд подъезжает к платформе. 11. Оги Уильямсон не может удержаться на ногах. 12. Один из подростков, девушка, кричит: "Ты на хрен ни в тот район забрёл?" 13. Раздаётся глухой удар. Звук столкновения человека с чем-то твёрдым который слышали все пять первых свидетелей. Машинист при этом утверждает, что ничего не видел и не слышал. Возможно, пьёт на работе. Да и год до пенсии ему остался. 14 -е. Оги Уильямсона разворачивает на месте, и он падает на платформу. Дальше показания каждого из первой пятёрки очевидцев путаются. На платформе были четверо шумных и агрессивно настроенных подростков. Естественно, никому из посторонних не хотелось вмешиваться. Не дай бог, под горячую руку попадёшь. Никому не хотелось самому оказаться на месте человека, который на хрен не в тот район забрёл. Поэтому все они сделали вид, будто их там нет. Трое просто взяли и ушли от греха подальше, поймали себе такси. Двое остались дожидаться поезда из центра на котором и прибыл Шеймус Риордан. Они упорно вглядывались в темноту, пока не увидели огни приближающегося поезда и не смотрели, что четвёрка подростков делалась с чернокожим парнем. В 20 минут первого подъехал поезд, и двое очевидцев сели в него. А Шеймус Риордан был единственным пассажиром, который сошёл с него на станции «Коламбия». И вот тогда я увидел тех пятерых. Четверых в смысле? Но четверых и того чернявого. Погоди. Как так? Не понимает Бобби. Четверо белых подростков и один черный, повторяет Шеймус. Итого пять. Но он уже должен был валяться на путях. Шеймус Риордан хмурится. Он лежал на платформе, а те стояли над ним после того, как поезд отошел? «Ну да». «Ты ничего не выдумываешь?» спрашивает Винсент. «Нахрен мне что-то выдумывать? В твоей семье все дебилы или ты один особенный?» Бобби Кейн поворачивается к Винсенту, чтобы предупредить очередную вспышку. Однако теперь напарник ведет себя как кастрированный пес. Если Шеймус еще раз оскорбит... Того и гляди, упадет на пол, кверху пузом, да лапки задерет. «Итак», — уточняет Бобби, — «поезд отъехал, погибший лежал на платформе, а подростки стояли над ним?» «Ага». «И что было дальше?» «А я почем знаю?» Шеймус выпучивает глаза. «Если б я задерживался посмотреть, зачем четыре человека пялятся на тело пятого...» то хрен бы дожил до сорока в этом грёбаном городишке. То есть он был уже мёртв? Я этого не говорил, — ты сказал тело. Ну да, в том смысле, что он лежал на земле, но ещё шевелился. Это я разглядел, а потом я ушёл. Но он лежал на платформе, не под ней. Да сколько, блин, повторять? «Давай, не знаю, по-голландски объясню. Раз по-нашему не понимаешь. На платформе он лежал. На платформе. И катался из стороны в сторону. Хотя не, погоди, не катался. Скорее, бился». Он пожимает плечами. «Ну как, не знаю, как рыбёшка, что сорвалась с крючка». Винсент наклоняется к свидетелю. «А какая рыбёшка?» «Чёрная треска!» — отвечает Шеймус, и они с Винсеном взрываются хохотом. Не в первый и даже не в сотый раз в жизни Бобби понимает, что терпеть не может людей. Определённо создавать человека было самым непростительным преступлением Творца. «И потом ты ушёл?» — спрашивает он у Шеймуса Риордана. Смех того постепенно затихает. «Ну да, ушёл». А ребёнок погиб. В глазах у ушей мусориордана мелькает нечто похожее на проблеск раскаяния. Или Бобби просто хочется в это верить. А в следующее мгновение свидетель пожимает плечами и бросает. «Так не мой ведь ребёнок».